Однажды. Вы замечали, что всё самое интересное в нашей жизни происходит однажды. Не в том смысле, что все хорошие события случаются лишь один раз. Нет. Просто все самые интересные истории начинаются с этого слова. Вот сидит компания за столом, все смеются, улыбаются, а кто-то вдруг произносит: "Однажды был у меня случай". И все сразу замолкают и поворачиваются в его сторону. Все знают, что история будет занимательной. Или, к примеру, говорит человек Однажды я влюбился. И все понимают, что это была не какая-то мимолётная симпатия, а самая настоящая любовь. Или скажут что-нибудь: "Однажды я встретил одного человека". И все сразу понимают, что человек этот был каким-то необычным, неординарным. Значит, было что-то в этом человеке такое, что заслуживает внимания и слова. Однажды. В общем, есть у этого слова какая-то магия. А магия, как известно, для того и придумана древними волшебниками, чтобы ею пользовались. Поэтому однажды в деревне появился очень странный человек. Тёмное небо только начинало светлеть, поэтому на улицах было немноголюдно. Человек остановился у краяних домов, немного постоял и смелой походкой направился к центру деревни. Редкие прохожие, заметив его, инстинктивно переходили на другую сторону улицы и жались к заборам, провожая незнакомца долгими взглядами в спину, как будто что-то очень горячее касалось их сердец, от чего хотелось побыстрее убраться прочь и никогда больше не видеть этого человека. Ведь всё, что непонятно людям, во все времена их очень пугало. Тем временем гость деревни целенаправленно шагал куда-то по блужникам, не обращая внимания на шарахающихся людей. Но его взгляд то и дело метался от одного прохожего к другому, цепляясь за каждого невидимыми крючьями, а затем отпуская. Он искал. Завернув в узкий проулок, человек остановился и прищурился. Не заметив ничего подозрительного, он запрокинул голову и втянул ноздрями воздух. Мнироничная улыбка медленно озарила его лицо. Негромко хмыкнув, он зашагал по переулку. Не успел он сделать и десятка шагов, как сзади послышался какой-то шелестящий звук, а через секунду к его горлу прикоснулось что-то холодное и острое. «Кошелек или жизнь, мистер?» — издевательски вежливо сказали за спиной, а нож еще сильнее прижался к горлу. «Э-э-э, что?» — еле сдерживая улыбку, — произнес человек, — «Кошелек глубоко уважаемый, обычный кошелек, набитый звенящими монетками. Ну, или жизнь?» «А, это игра такая. Ну что ж, я выбираю кошелек с монетами. Ваша жизнь мне ни к чему». Грабитель слегка растерялся от такого поворота, но тут же собрался, и в его голос вернулась вежливая ирония. «Да, вы правы. Это игра. Но играем мы на ваши вещи». По правилам игры вы отдаёте мне или свой кошелёк, или вашу жизнь. И что вы те с ней делать? С кем? Ни с кем, а с чем? С моей жизнью, ответил мужчина. На что вы собираетесь её потратить? Ну, я просто отберу её у вас и всё. Вы не продумали правила игры, усмехнулся человек. Посудите сами. Вы предлагаете отдать одну из двух вещей на выбор. Но совершенно не знаете, как можно воспользоваться одним из вариантов. Я бы ещё понял, если бы вы предложили что-нибудь типа кошелёк или конь или кошелёк или пять мешков пшеницы. Но ваше предложение изначально нерационально. Нож, прислонённый к горлу, на секунду отстранился, но тут же снова прижался к коже. Ну, на что вы потратите мою жизнь, мистер, продолжила свой монолог жертва ограбления. Вы не сможете распорядиться ею так, чтобы это принесло вам хоть каплю выгоды. «Возможно, что вы и правы, но ведь вы ее лишитесь, а разве это не самое дорогое, что у вас есть? Разве вы не любите жизнь?» Человек рассмеялся так, что нож чуть не пустил кровь из его горла. «О, поверьте, отдышавшись, провел сон. Никто в этом мире не любит жизнь так, как люблю ее я. Но я хотя бы знаю, как ей распоряжаться. Да и, и вообще, на каком основании я должен вам что-то давать?» Дело в том, мистер, что вы не поздоровались со мной, когда проходили мимо. В нашей деревне, да и во всём цивилизованном мире принято здороваться. Вы же почему-то пренебрегли этим правилом хорошего тона. А вы уверены, что хотите, чтобы я поздоровался с вами? Конечно. Это же всегда так радует. Грабитель переложил нож из одной ладони в другую и снова прижал его к горлу жертвы. В таком случае, с вашего позволения, я повернусь. Мне совершенно не видно вашего лица. Нет, шувольте. Я настолько придирчив, чтобы выражать недовольство тем, что вы не поздоровались со мной, глядя мне в глаза. К тому же вы можете пораниться о мой нож. О, не беспокойтесь. Я сделаю это аккуратно. И в этот момент произошло кое-что не совсем обычное. Голова незнакомца стала медленно поворачиваться назад. Через пару секунд она развернулась на сто восемьдесят градусов, и мужчина доброжелательно посмотрел прямо в глаза своего грабителя. От такого фокуса тот поменялся в лице и, бросив нож, уже собрался было бежать, но мужчина выкинул руки назад и крепко схватил его за длинный темный плащ. «Вы все еще хотите, чтобы я с вами поздоровался?» — улыбнулся он. «Нет, это правильное решение, мистер грабитель». Ведь я здороваюсь всего один раз и никогда не прощаюсь. Я с удовольствием разошёлся бы с вами разными дорогами, но ваша игра, в которую вы предложили мне сыграть, не доиграна. Вы хотите её продолжить? Нет, пожалуйста, очень жаль. В таком случае теперь моя очередь ставить вас перед выбором. Мужчина на секунду задумался. Э, что ж, я думаю, такое условие вам понравится. Кошелёк или или, к примеру, жизнь Энн Хейли? Грабительно морщил лоб, перебирая в памяти знакомые имена. «Подождите. Энн Хейли. Дочь трактирщика Джона Хейли. Она самая, — кивнул мужчина. — Та самая Энн Хейли с мерзопакостным характером, из-за которого она не может найти себе мужа уже сорок четыре года. Энн Хейли, которая в прошлом году убила сковородой лошадь, вы говорите про ту Энн Хейли, которую не пускают в церковь, потому что на нее упало распятие? — Да, именно о ней и идет речь, — кивнул мужчина. — Конечно же, я выбираю ее жизнь, — рассмеялся грабитель. — Здесь и думать нечего. Даже ее отец, старина Джон, боится ее, как дьявола. — Ну что ж, я уважаю ваш выбор, — улыбнулся мужчина. — Жизнь Энхели теперь принадлежит... Незнакомец отпустил пол и плаща грабителя и сложил ладони вместе. Между ними что-то заискрилось, и темный перелог на мгновение озарило синеватое пламя. — Жизнь... «Энн Хейли теперь принадлежит вам, Джек Рид!» «Как это?» — опишел грабитель, совершенно не обратив внимания на то, что незнакомец знает его имя. «Что значит «мне»?» «Я вам сразу сказал, что правила вашей игры мне не понравились, поэтому я слегка их изменил. Вы должны были выбрать не из того, что вы мне отдадите, а из того, что я вам подарю. Вы выбрали жизнь Энн Хейли. Теперь она принадлежит вам». То есть, я должен её убить? Зачем? помарошился мужчина. А вы сами не можете с этим справиться? С чем? Ну, с её жизнью. Вы же, я же правильно понял, вы смерть? Почему вы так решили? усмехнулся незнакомец. Просто у вас голова крутится во все стороны, как ветряная мельница. У вас нет зрачков, вы искрите своими ладонями, совершенно не боитесь ножа, а самое главное, вы говорите, что здоровыете только один раз. Кто вы, как не смерть? Незнакомец расплылся в широкой улыбке и посмотрел на Джека. Нет. Я не смерть. Вы ошиблись. А кто же вы тогда? Я? Мистер Любовь. Я тоже здороваю столька лишь однажды. Послушайте, а ведь вы могли бы выбрать кошелёк. Все кусочки этой загадки наконец сложились в голове Джека. Глаза грабителя округлились. Он сделал шаг вперёд и молитвенно сложил ладони. "Нет, только нет. Я вас прошу, мне надо. Я отдам вам все свои деньги. Мне они не нужны. Заберите лучше мою жизнь. Не переживайте. Однажды моя подруга Мисс Смерть обязательно скажет вам здравствуйте. А пока что я, говорю вам, нет!" Грабитель упал на колени и протянул руки к незнакомцу. "Здравствуйте. Джек Рид." Мужчина снова улыбнулся и медленно зашагал по переулку, оставив обезумевшего грабителя в одиночестве. Вся деревня и близлежащие поселения ещё долго судачили об этой свадьбе. Ещё бы, самый отъявленный и неуловимый грабитель всего западного побережья Джек Рид по прозвищу Пал Головы неожиданно сделал предложение дочери трактирщика Энн Хейли. который из-за её несносного характера и совсем непривлекательной внешности боялись даже черти. Говорят, что пара выглядела счастливой, особенно Джек. Ведь это была настоящая любовь, которая случается лишь однажды.